Глава тридцать седьмая. Зеленые леса Селунда. И мы пришли домой. Милых двадцати от входа в роскильфьорт Мюрл Ярл оставил нас в покое, отвалил и ушел куда-то на север.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 пусть не тот, который когда-то построил для меня перик, а самый обычный длинный дом из толстых брёвен с крышей, присыпанной свежей землёй. И людей, что вышли нам навстречу, моих людей: добровольного трейлера Хавчика, моего приемного сына Виги Вихалька, из тюрмира с Гуннором Гагарой, Хавура младшего и Юсуфа. Он всё-таки ухитрился выжить, и даже моего последнего уцелевшего юнгу Тори.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 Это решило дело. Беру, заявил я, с радостью. Двух долей тебе будет довольно, Хольт Хавгрим. Ого! И тут же уточнил деловито:、э, лучше серебром. Только после меня, вмешался Свартхевди. Я оставил их обсуждать подробности будущих побед и помог Гудрун спуститься по сходням. Все же жонушка моя примерно на седьмом месяце. Прыгать и бадать не рекомендуется.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 Нет, не оставлю. Сделаем так, вмешался медвежонок. Через четыре дня я приеду за тобой с сестрёнкой. Мы привезём её сюда, а сами мы пойдём в Роскиле. Годный вариант. Так и сделаем. Гудру настанется здесь, а мы отправимся говорить с Иваром. Не мы, а ты. С Иваром сам будешь говорить. Поморщился Свартхевди. Когда он на меня глядит, кажется, что змея заползла мне в брюхо.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 представляло собой плотно подогнанный чистокол из брёвншек где-то полуметровой толщины, глубоко вкопанных в землю, изнутри сшитых брусом и снабжённых помостом для защитников. На роскели лес не экономили: не Норвегия и чай, древесиновые избытки. Словом, брёвна были подходящие и снаружи снабжены противопожарным покрытием веществом, похожим на засохшую известь. Новые ворота собрали за день, дубовые.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 На которого только глянешь и сразу радостно, что он на твоей стороне, а не на противоположной. Привычные лица домочадцев, хитрая рожа незаменимого хаавчика, и дух свежего дерева, нового дома, еще не прокаптившегося как следует, не пропитавшегося дымом холодных зим. Вот, когда заценишь природу Сиолунда, леса его замечательные, дубы, буки.